Над темными водами пронесся шепот Бум-бум-бум, угрюмо повторял кто-то невидимый, невидимый, далеко в стране и еще тише, но другим тембром звучало там-там-там. Голоса перекликались, барабаны разговаривая друг с другом. Какие вести передавали они, какие чудовищные тайны разглашали они над мрачными пространствами, темных джунглей. который ничья рука еще не наносила на карту. Говоришь, это и есть та самая бухта, где останавливался испанский корабль. Да, сеньор, это точно она. Не вклянется, что именно тут белый человек потянул судно и ушел в джунгли один огнешник. Кейн хмуро кивнул. Тогда высадите меня здесь одного. Ждите меня в течение семи дней. Если до тех пор я не вернусь или не подам вести о себе. «Вы вольны плыть, куда пожелаете». «Да, сеньор». Волны лениво ударяли в борт шлюпки, несшие Кейна к берегу. деревни, в которую он направлялся, стояла на речном берегу, в некотором отдалении от моря. Густой лес не давал рассмотреть ее с корабля. Кейн выбрал для высадки время, казавшееся наиболее опасным, решил сойти на берег ночью. Он знал из опыта, если тот, за кем он гнался, был сейчас в деревне, то среди бела дня подойти к ней нипочем не удастся. Если же он хотел застичь его, приходилось идти на сумасшедший риск, углубляясь в джунгли в ночной темноте. Что ж, он почти всю жизнь только тем и занимался, что шел на сумасшедший риск. Вот и теперь он без колебаний ставил на карту свою жизнь ради того, чтобы подобраться к туземной деревне под покровом темноты. На берегу, выйдя из шлюпки, он в отдал несколько распоряжений. Гребцы погнали суденышком назад к кораблю, стоявшему на якоре подаль от берега. Кейн же повернулся к морю спиной, и непроглядные ночные джунгли поглотили его. Он крался вперед, сжимая в одной руке обнаженную рапиру, а в другой кинжал. Далекое бормотание барабанов помогало ему держать верное направление. Кейн двигался, как леопард, и бесшумно. Он осторожно выбирал путь, и каждый его нерв пребывал в напряжении. Идти было тяжело. Леаны путались под ногами и били его по лицу. Приходилось ощупью пробираться между необъятными стволами гигантских деревьев. И повсюду вокруг него в густом подлеске, Не прекращались весьма подозрительные шорохи, а иногда даже и мелькало что-то живое. Трижды он едва не наступал прямо на змей, которые, извиваясь, поспешно отползали. Один раз между деревьями зло блеснули хищные кошачьи глаза. Впрочем, стоило Кейну приблизиться, и глаза погасли и скрылись. Там, там, там долетала безостановочная песня барабанов. Война и смерть, говорили они, кровь и похоть, жертвы на алтарях, людоедские пиршества, барабаны говорили о душе Африки, о духе, о духе джунглей, пели о богах, обитающих во внешних пространствах, о богах, ревущих и бормочущих по-зверинному. Человечество знало их, когда над миром только восходило заря веков. Боги с глазами зверей пели барабаны. «Боги с клыкастыми пастями, с прожорливыми утробами, с когтистыми лапами, черные боги!» Еще о многом то кричали, то нашептывали барабаны, пока Кейн со всей возможной скрытностью пробирался по лесу. И где-то в глубине его души пробудилась некая струнка и зазвучала в такт барабаном. «Ты тоже родной сын этой ночи?» — приговаривали барабаны. Тебе самом, сила тьмы, дикая первобытная сила. Вернись во глубину веков, к нам, к нам, к нам. Позволь нам научить тебя, научить тебя, научить. Наконец Кейн выбрался из непролазных дебри и ступил на четко видимую тропу. Впереди, за деревьями, проглянули деревенские огни, отблески пламени проникали сквозь щели ограды, Кейн быстрым шагом двинулся по тропе. Он шел тихо и осторожно, держа рапиру перед собой. Глаз пытался различить малейшее движение впереди.